Глава 3. Мерцание. Имперский портал находился очень далеко от звезды, так что лететь пришлось не один час. Однако, хоть система и была усеяна военными объектами, ни один корабль и ни одна крепость Гунадов не обратили внимания на быстроходное суденышко Ирсанова. Марат терялся в догадках, то ли инфосистема его яхты содержала необходимые пропуска, то ли корпус получился невидимым для здешних локаторов. Ответа он не знал. Возможно, это знание осталось в стертых файлах памяти. Так или иначе, он подлетел к гунчабру незамеченным и без помех сел на космодроме фирмы Намнону, неподалеку от столицы. У трапа Марата встретил гунат в клетчатой униформе, вооруженной бластером и парализатором. Человек ударился в панику, но быстро соориентировался, что встречавший был не полицейским, а сотрудником охраны. Увидев выходящего из корабля гуманоида, Гунат пренебрежительно бросил. «Кажи своему хозяину, чтобы заплатил за стоянку». «Я сам заплачу. Наличными берете?» Гунат удивился, подозрительно оглядел одетого по непонятной моде варвара, но деньги взял. Еще сильнее абориген опешил, узнав, что человек – единственный пассажир этого аппарата, причем намерен передать деловое предложение руководству фирмы. «Ну, даже не знаю», – растерянно сказал служака. «Может, у вас на гунихре чужаки свободно ходят по улицам, но здесь народ консервативный, мы по старинке живем. Если варвар на улице покажется, может и хвостом по морде склопотать». — Вообще-то я с Гондайры! — хохотнул человек. — И по улицам вашим ходить не собираюсь. Старая планета свято хранила традиции патриархальной медлительности, поэтому прошло не меньше часа, прежде чем Ирсанов сумел поговорить, всего лишь по видеосвязи, с менеджером средней руки. Марат сообщил клерку лишь необходимый минимум. Мол, участник нескольких дальних рейдов намерен поделиться важными сведениями о порталах, которые неизвестны большим корпорациям. После этого бюрократические шестеренки завертелись чуть быстрее, так что всего через полтора часа Марата принял пожилой гунат по имени Знал Фочеко. На гуманоид он смотрел не слишком дружелюбно и небрежно поздоровался, не вставая из-за стола. Кажется, Гунат был весьма удивлен, когда наглый гуманоид поинтересовался его статусом в иерархии на Мнуну. «Наша компания не столь громоздка, как Аунага», — буркнул знал Фочеко. «Я вице-директор службы освоения. Моя задача — торговаться с астронавтами». Марат решил не обращать внимания на мелочи вроде того, что в кабинете не нашлось стула для посетителя. Воспользовавшись инфоблоком, он показал схему расположения порталов вокруг Солнечной системы и в общих словах поведал о роботах, которые реставрируют трассы в том секторе. Знал Фачеко недоверчиво осведомился. «Я должен, должен вам верить на слово?» «Если не поверите, я могу обратиться в Аунага», Марат пожал плечами. «По моим подсчетам, через две пятидневки робот проложит дорожку от Альфа-Центавра до Гунчабра», — Гонат быстро сказал. «Любое соглашение вступит в силу лишь после того, как заработает хотя бы один отрезок, отрезок транспортной сети». «Разумеется». Человек чувствовал, что собеседник колеблется и нервничает. «Строительство этих тоннелей станет моим, моим вкладом в предприятие». От вас потребуется лишь принять на себя управление готовыми порталами». Знал Фучеко, молчал минут 10 если не больше. Потом медленно выдавил. «Готовые порталы – это неплохо. Но фирма Намнуну не сможет профинансировать колонизацию двух или даже трех систем. Скоро у вас появятся новые порталы», – терпеливо повторил Марат. Пролоббируйте освоение людьми планет в окрестностях Солнечной системы. Вдобавок к планетам получите много дешевой-дешевой рабочей силы. Инвестиции обеспечат земные банки и корпорации». На этот раз Гунат схватил суть быстрее и сказал одобрительно. «Вы – деловой человек. Получите достойное вознаграждение. Само собой». Хотел бы стать вашим представителем на земле. Это невозможно. Туземцы могут служить только в обслуживающем персонале. Но вам полагается единовременная премия и вдобавок хорошая зарплата. Какие должности имеются в обслуживающем персонале? Всего на минуту подняв голову к потолку, знал фачеко предложил. Хотите быть менеджером по финансам? Естественно. Ведь дикари любят, любят воровать, снисходительно усмехнулся Марат, угадав несложный ход чужой мысли. Предпочел бы хорошо оплачиваемую синекуру, что-то вроде терриманиместера, встречать и отправлять колонистов. Это служба миграции. Освоение и миграции, уточнил Арсанов. Буду посредником между Намнуну и земными организациями. — Весьма разумно, — Гунат засмеялся. — Сможете получать, получать неплохие комиссионные. — Ну да, и прослежу, чтобы в освоении новых миров участвовали солидные концерны, а не авантюристы, создающие фирмы-однодневки, — подумал Марат и сказал. — Мне понадобится штат. — Безусловно. Вам, как главному посреднику, будет подчиняться и менеджер по кадрам. Спохватившись, вице-директор вырастил для него диван и стол, велел принести прохладительные напитки и подготовить текст договора. Все было сделано очень быстро, и вскоре они уже подписали все документы в присутствии президента Намнуну. У меня последняя просьба, сказал Марат. «Миграционная служба постоянно сканирует мне память. Есть такой закон об охране технологических секретов. Однако информация о том, что я сделал, носит приватный приватный характер, и полиции не обязательно знать об этом. Поставьте мне мысле-блог». разумно», – изрек президент. Отношение к гуманоиду резко изменилось. Теперь его считали чуть ли не сотрудником фирмы и, соответственно, готовы были защищать. Знал Фочеко, даже разрешил называть его ЗИФом. Марата отвели в лабораторию, где несколько гунадов провели непростую операцию, задействовав много разной аппаратуры. Когда все было кончено, кто-то из рептилий, видимо, начальник этого подразделения, поинтересовался. «Вам устанавливали психоматрицу?» «Не уверен, а что?» Гунат неопределенно качнул хвостом и головой, посмотрел на сотрудников и проговорил уклончиво. кто то основательно поработал с вашей памятью, причем непрофессионально. Миграционная служба не действует так грубо». Догадываясь, что речь идет о стирании памяти, которую он устроил сам себе, Марат не стал слишком волноваться. А вскоре стало и вовсе не до того. В штаб-квартиру на Мнуну прибыл Джир в сопровождении Чахеля и трех младших инспекторов миграционной службы. Непрошенные гости ворвались в разгар банкета и потребовали немедленно арестовать Ирсанова, потому как варвар нарушил всемыслимые правила гостеприимства. Бросил экспедицию, похитил секретную информацию и вообще совершил множество тягчайших преступлений. Узнав о сделке, которую провернул землянин, Джир застонал – А Чахель потребовал немедленно снять мыслеблоки и устроить тотальный зондаш памяти. «Я требую защиты на основе закона об охране коммерческой тайны», — отчеканил Марат. Чахель истерично выкрикнул. «Он обманул вас, упрятав техна 6 под видом коммерческой тайны». «Вы забываетесь, инспектор», — в голосе Зифа лязгнула никелированная сталь. «Мне придется сообщить в министерство полиции о недостойном-недостойном поведении мелкого-мелкого клерка». В буквальном смысле, поджав хвост, Чахель пролепетал. Дескать, память дикаря может хранить важнейшие сведения, которые не должны попасть к его соплеменникам. «Так значит, вы подозреваете-подозреваете нас в попытке разгласить секретную информацию?» Мягко осведомился президент Намнуну и вдруг рявкнул. «Это серьезное обвинение, инспектор!» Отступать было некуда, и Чахель потребовал доказательств. Зив перешел на официальный тон, приказал составить и отослать жалобу в какую-то очень сердитую контору. А затем потребовал представить формальный запрос на проверку памяти землянина. Оказалось, что Чахель предусмотрительно запасся таким документом, а также привез оборудование и команду психомастеров миграционной службы. «Зив, проконтролируйте эту операцию!» – без удовольствия распорядился глава Намнуну. «Все исследования будут проводиться нашими специалистами на нашем оборудовании, но гости могут присутствовать». Повторный зандаш мозга буквально нокаутировал Ирсанова. Дико болела голова. Не было сил встать с кресла. Но Марат услыхал вердикт. Психомастер из миграционной службы доложил Чахелю. «Похоже, тут все чисто старший инспектор. Могу гарантировать, что в зоне блокировки не содержатся сведения, запрещенные для распространения среди цивилизаций ниже четвертого уровня». Равно как информация, выходящая за рамки его допуска. Заблокированы от доступа и стирания лишь коммерческие тайны на Мнуну, навигационные данные, координаты порталов и трассы межзвездных тоннелей. «А тех на шесть?» — спросил Чахель дрожащим голосом. «Никаких следов!» — психомастер ухмыльнулся. «По-моему, вы крепко влипли, старший инспектор». Марат слабым голосом попросил Зифа дать ему лекарство и отвезти на Гундайру. Чахель жалобно спросил. «Ну, скажи правду. Почему ты стер эту информацию?» «А чтобы не создавать вам лишних хлопот», — из последних сил пробормотал человек. «Все равно вы стерли бы сами, да еще опять выдвинули бы идиотские обвинения». «Это очень подозрительно», — начал старший инспектор. Но продолжение Марат не расслышал, наверное, потерял сознание. Он проспал не меньше суток и открыл глаза в собственном домике. В темноте за окнами покачивались тени деревьев, из соседней комнаты доносились человеческие голоса. Состояние оставалось неважным, голова по-прежнему побаливала, но пришлось встать, наскоро одеться и бежать в санузел, потому как физиология требовала срочно опорожнить организм. Облегчившись, Марат почувствовал себя получше и, слегка пошатываясь, заглянул в гостиную. Народу было много. Луиза, Дерек, Герберт, Сабина, Рэнди, а также, что удивительнее всего, епископ Тариката Хируюки и Джир с обоими ассистентами. Появление хозяина вызвало бурю восторгов. Женщины бросились его целовать, мужчины тискали и хлопали по плечам и спине. «Дайте что-нибудь от головы!» Слабо отбиваясь, попросил Ирсанов. Гильятина подойдет?» Хихикнула Лу, но тут же бросилась к аптечке и нашла маленькую капсулу. «Глотай!» Сразу стало хорошо и захотелось есть. Его усадили за стол, вывалили гору с неди и попытались кормить с ложечки, но Марат от помощи отказался. «Сколько бабок на ветер пустили!» — осуждающе сказала, покачивая головой, хозяйственная Сабина. — Мы даже все вместе столько не съедим. — Деньги для него теперь не проблема, — сообщил не без зависти Джир. — Аунага перечислила хорошую премию, а скоро и нам Нуну заплатит больше, больше, чем он сможет потратить. — Так значит, Аунага уже выплатила гонорар? — переспросил Марат. «Кто-нибудь знает, смогу я перевести хотя бы часть здешнего счета в земные банки?» «Да без проблем», — сказал Дерек. «Если согласен, чтоб жена их без тебя потратила». «Если перевести на землю, то деньги, конечно, кончатся быстрее», — согласился Джир. «Мар, ты можешь внятно объяснить, что именно случилось, пока ты оставался в крепости?» Отвечать Ирсанов не спешил, потому что был занят мисочкой океанского салата, залитыми майонезом кусочками креветок, морской капусты, кальмара, осетрины и еще каких-то вкусных существ. Покончив с этим деликатесом, Марат решил сделать перерыв и, потягивая охлажденное вино, стал рассказывать, как обнаружил заброшенную станцию роботов-сворачивателей пространства и запрограммировал восстановление транспортной сети в окрестностях Солнца. «Это мы уже знаем», — перебила его Лу. «Джир нам сообщил, как ты кинул Аунага». «Не кидал», — Марат мотнул головой. «Аунага не желала браться за проект, не гарантирующий быстрой прибыли. В этом отношении нам Нуну более мобильно. Кстати, в последующем они наверняка продадут наше предприятие большому концерну. — Все верно, — признал Джир. — Унага пока не собирается заниматься колонизацией близких к Солнцу планет. Но ты скажи, что с твоей памятью-то случилось? — А я ее стер, — поведал Марат и придвинул к себе тарелку шашлыка, посыпанного мелко нарезанным луком. Подробностей не помню, но такое впечатление, что там было слишком много сведений из тех на пять, но я испугался. Вот и решил не создавать себе лишних хлопот. Надоело выслушивать идиотские обвинения миграционной службы. Ого, Надов, началась истерика. Они едва не испортили Марату аппетит воплями о том, сколько денег мог заработать тупой гуманоид, если бы привез внятные данные по тех на шесть. Джир даже заявил, что необходимо подвергнуть Ирсанова тесту на генетическую память. Вдруг необходимая информация записана в наследственном веществе. «Невозможно!» – огорчила Гунада Луиза. «А вы же сами говорили, что Мар находился в крепости всего несколько часов. Чтобы знания и образы отпечатались в ДНК, нужны годы». «А с чего вы взяли, что там было тех на – осведомился Марат. «Да как же? С чего взяли?» – взорвался Джир. «Приборы показали наличие неизвестных технологий. Технодетекторы не смогли заглянуть сквозь обшивку». Нахмурясь, Марат взялся пальцами за виски. Возникло болезненное чувство, будто он вспоминает, о чем говорит археолог. Однако знания не вернулись. Гонады с надеждой ждали, чем окончатся раскопки в недрах гуманоидной памяти». Убедившись в тщетности стараний, Хар осторожно поинтересовался. «А у тебя нет такого впечатления, что ты вот-вот вспомнишь, вспомнишь что-то очень важное, но при этом ничего не вспоминается?» «Да, именно так», — подтвердил Марат. «Думаешь, не все потеряно?» Хар странно посмотрел на коллег, которые безвольно опустили хвосты и вдруг заорал, раздувая подкожные мешки на шее. «Идиот! Ублюдок! Да ты ж мерцаешь!» Извращенец со стоном обратился к Джиру. «Шеф, этот кретин-варвар устроил устроил себе мерцающее сознание! Его за это...» «Я уже понял!» Сухо прервал ассистента Джир. «Заткнись, пожалуйста!» Мар, я предупреждал, что с модуляторами сознания надо обращаться весьма осторожно. Но было дело. Так вот, вчерашняя глупость может стоить тебе больших неприятностей. Ты не только стер себе память, но и разрушил важные связи в собственном мозгу. «Насколько мне известно, в большинстве случаев мерцание приводит к шизофрении, распаду личности, раздвоению сознания и другим приятным развлечениям». Не успел Марат толком испугаться, как Луиза поспешила его успокоить. «Почтенный Джирдан, все не так уж печально. Учитывая запас грехов, нашего друга скоро вышлют на землю, предварительно записав психоматрицу». «При этом возникнет новая личность, в которой разрушенные связи заменятся новыми. Главное, чтобы это случилось в пределах полусотни дней. Потом будет поздно». «Главное, чтоб он не забыл то немногое, что пока помнит». Раздраженно процедил Джир и обратился к Марату. «Ты врал, будто знаешь координаты Луданги. Это была шутка, шутка вроде той, что ты собираешься лететь на Мадофис». Марат удивился, но быстро понял, о чем идет речь, и замотал головой. «Да нет, это правда, хотя полной уверенности нет». И он рассказал, как нашел в архивах крепости расшифрованный перехват депеши, отправленный кораблем «Татлака». Командир, посланного в разведку крейсера, докладывал главному штабу, что обнаружил систему, где расположены важные военные объекты а также планеты, не упомянутые в галактических атласах. Татлаки были убеждены, что нашли главную базу мятежников. «А почему подручные Чахеля не обнаружили эти сведения?» – подозрительно спросил Джир. «Навигационные данные не относятся к Техно-5 и хранятся в зоне памяти, которую заблокировали психомастера на Намнуну», усмехаясь, объяснил Марат. «Дай-ка свой инфоблок, я запишу координаты». Память хранила все цифры, так что он без проблем набрал две строчки загадочных символов. Номера секторов и дополнительные координаты мало что говорили игунадам. Внезапно куса осенило. «Это же координатная сеть татлаков. Я попробую подобрать наши аналоги». Археологи молниеносно улетучились, забыв попрощаться. Хотя с ним остались земляне, Марат чувствовал себя брошенным, одиноким и несчастным. Очень хотелось надеяться, что гунады разберутся в татлакских координатах и найдут базу. Мерцающая память дразнила ощущением, будто в той системе их ждет не только тыловая база, но и кое-что поважнее. Вот знать бы только, что именно. Оказалось, что пока Марат отсыпался, Джир много жаловался на его плохое поведение – и между делом поведал, как развивались события в системе холодной охоты после Ирсановского бегства. Крейсер Гунадри двинулся на сближение с экспедиционным кораблем, но крепость потребовала, чтобы чужаки покинули систему. Гонады, разумеется, не подчинились, и тогда древнее сооружение ударило по крейсеру импульсами кинжальной трансцендентности. Хотя расстояние составляло не меньше полусотни гигаметров, Втрое больше дальнобойности гунацской артиллерии. Один из выстрелов угодил в цель, уничтожив кристаллическую структуру внешней брони и разрушив несколько отсеков. Поврежденный крейсер поспешил лечь на обратный курс. И космолет Аунага тоже метнулся к порталу. Когда они скрылись в свернутом пространстве, приборы показали, что портал отключился, и холодная охота стала недоступной для посещения. Твоя работа! захохотал Дерек. «Понятия не имею», — Марат пожал плечами. «Никаких воспоминаний. Вроде бы я узнал там кое-что про события прошлой эпохи, но совершенно не помню, как работал с аппаратурой и что нашел, кроме исторических сведений». Неожиданно Сабина спросила Тарикату. «Напомни, имам, как говорит об этом новая книга». «Он будет вознесен и вновь вернется с дурной головой, но принесет добрые вести. Так?» Марату показалось, что она бредит. Епископ тоже поглядел на девицу с недоумением, но быстро смекнул, о чем говорит наемница. Шутливо погрозив ей пальцем, священник изрек. «Ты плохо учила новейший завет, дочь моя. Тайный апостол будет призван непостижимой силой». Вернется же с помутненным рассудком, но принесет людям великое знание и откроет дорогу к звездам и процветанию. А к чему ты вспомнила, сея, Апокриф?» Опустив голову, Сабина пробормотала. «Там, на холодной планете, мы видели, как Марат был вознесен. Неведомая сила призвала его и снова вернула, но уже с грыжей в голове. А может, он и есть двенадцатый имам?» Тариката тихо сказал, «Вы не можете этого знать, но церковь внимательно следит за теми, кто возвращается со старших миров, имея нервные или психические расстройства. Тайный апостол пока не найден». Остальные, включая Марата, с трудом сдержали смех, чтобы не оскорбить религиозные чувства турчанки и японца. Потом Ирсанов рассказал землякам о сделке с Намнуну. Все, даже наемники, прекрасно понимали, какой скачок совершит человечество, получив доступ на две, а то и на три планеты. Миллиарды людей переселятся на соседние миры. Возникнут обширные рынки. Появятся новые предприятия. Быстрее закрутятся финансы. Жизнь станет свободнее и богаче. Исчезнут причины хотя бы некоторых социальных конфликтов. Появятся дополнительные средства на развитие науки и технологий. «И таким образом наш кризис разрастется на несколько планет», – резюмировал пессимист Айронс. «Все равно Послидос не позволит человечеству шагнуть в тех на четыре». Неожиданно в разговор вклинился Чалдон из Аризоны. «Очень скоро разразится война», – уверенно заявил Рэнди. «Они друг дружку поколотят, и им тогда не до нас будет. Вот в эти-то годы и можно будет строить ваши техно-восемь». «Техно-восемь не существует», — машинально заметил Марат. «Даже техно 7. Он умолк, пытаясь зацепить ускользающую мысль, но уже забыл, о чем хотел сказать. Время было позднее, и Сабина с Рэнди вдруг вспомнили, что у них кончается увольнительное. Дерек, прилетевший на собственной машине, вызвался подбросить служивых в часть. Следом потянулись остальные гости. В отличие от Марата, они не отсыпались сутки подряд, а завтра нужно было вставать пораньше, чтобы бежать на службу. Ирсанов остался один в пустом доме. Спать не хотелось, музыку слушать тоже. Мысль о работе вызывала отвращение. Инфосистема коттеджа немедленно предложила широкий спектр эротических услуг, напомнив, что теперь владелец жилья вполне платежеспособен и запросто сможет заказать клон идеальной самки своего вида. Ему еле удалось избавиться от назойливой рекламы этого непотребства. До утра Марат бесцельно слонялся по комнатам и парку, глазел на звездное небо. Просматривал голограммы членов семьи, по которой начал сильно тосковать. Выпил за это время не меньше бутылки ликера, но все камни по-прежнему лежали на сердце и никак не желали перекочевать на законное место – за пазуху. С первыми лучами рассвета позвонил Джир. Вид у Гунада был неважный, словно он тоже не спал всю ночь. «Мы разобрались в координатах», – сообщил археолог. — Результаты не точные, но действующие порталы в том секторе должны быть. — А сектор большой? — Не очень. В зоне допустимой погрешности порядка 500 звезд. — Поздравляю, — вяло сказал землянин. — Выбивай финансирование. — Уже выбил. Вылетаем послезавтра. Джир угрожающе добавил. Надеюсь, на этот раз обойдется, обойдется без сюрпризов. Иначе тебе, тебе будет очень плохо-плохо.